Мне кажется, ты неправильно понимаешь ситуацию, в которой оказался. Точнее, слишком переоцениваешь себя. Не знаю, чем ты там занимаешься, да и не очень хочу знать. Не в этом дело. У меня такое положение в обществе, что я не имею ни малейшего желания впутываться в какие-то темные делишки. Поэтому я и решил позаботиться о Кумика. Не подходит тебе мое предложение? Ладно. Меня это, в общем, не волнует. Дальше между нами ничего не будет. Каждый играет за себя. Наш сегодняшний разговор последний. Да и с кумика, боюсь, ты больше не поговоришь. Значит так. Если тебе больше нечего добавить, давай закругляться. Мне еще с одним человеком встретиться надо. Нет. Разговор еще не окончен. Разговор еще не окончен. Я и Кумик уже об этом сказал. Постепенно я все ближе подхожу к сути того, что происходит. Что заставило Кумик выйти из дома? Все эти полтора года я не переставал думать об этом. Ты занялся политикой, быстро пошел в гору, а я сидел в темном тихом уголке и строил догадки. Прослеживал разные возможности, громоздил гипотезы одну на другую. Вообще я соображаю довольно медленно, но чего-чего. А времени для раздумий у меня было сколько угодно. И вот до чего я додумался. За внезапным исчезновением Кумика стоит что-то серьезное, тайно, мне недоступное. Это совершенно точно. И пока я не доберусь до этой скрытой причины, Кумика ко мне не вернется. Мне кажется, что ключ к разгадке в твоих цепких руках. Прошлым летом я уже говорил тебе это, что хорошо знаю, что скрывается под твоей маской что я выведу тебя на чистую воду, если захочу. По правде сказать, тогда я блефовал. У меня не было оснований так говорить. Просто хотелось врезать тебе хорошенько. Но я не ошибся. Скоро я докопаюсь до самой сути, разберусь, что у тебя за душой, и ты это чувствуешь. Потому-то тебя и бесит то, что я делаю, ты даже денег не жалеешь, хочешь весь участок купить. «Ну что, разве не так?» Теперь заговорил набору Ватая. Сцепив пальцы, я следил за бежавшими по экрану мониторы с строчками. «Не пойму, о чем ты. Мы как на разных языках говорим. Я уже сказал, ты Кумика опротивил. Она нашла другого и в конце концов ушла из дома. Теперь хочет с тобой развестись. Тяжелый случай, но что поделаешь? Бывает» а ты накручиваешь какие-то дурацкие теории, сам запутываешь ситуацию. Но что бы ты ни выдумывал, это пустая трата времени и для меня, и для тебя. О том, чтобы выкупить у тебя этот участок, и речи быть не может. Как это ни печально, но таких планов у меня больше нет. Знаешь, наверное, сегодня в одном журнале напечатали вторую статью про вашу резиденцию. Она начинает привлекать внимание. И сейчас я не могу этим заниматься. По моей информации, скоро твоим делам настанет конец. Ты встречаешься там с сектантами, клиентами, уж не знаю с кем, они что-то от тебя получают и платят за это. Но больше они у вас вряд ли появятся. Это становится опасно. А не будет людей, не будет и денег. Значит, ты не сможешь больше выплачивать ежемесячные взносы в счет погашения долга. И рано или поздно содержать дом и участок станет себе не под силу. Так что мне остается просто подождать, когда плод созреет и упадет с ветки. Разве не так? Пришла очередь мне задуматься. Отпив воды из стакана, я несколько раз перечитал послание набора вода и медленно начал писать ответ. «Ты прав». Я действительно не знаю, сколько еще продержусь в этом доме. Но денег еще на несколько месяцев хватит, и за это время я много что могу сделать. Ты представить себе не можешь. Я не преувеличиваю. Хочешь пример? Тебе в последнее время кошмары не снятся? Наборова-то молчал, и его молчание, как магнитное поле, притягивало меня к монитору. Чувства обострились до предела. Я не сводил глаз с экрана, пытаясь уловить в его глубине хоть какие-то эмоции моего оппонента. Все напрасно. Наконец на экране появились новые строчки. Ты уж извини, но угрозы на меня не действуют. Прибереги свою многословную бредятину для щедрых клиентов. В блокнот запиши. Как они будут... Холодным потом обливаться, отсчитывая тебе денежки. Правда, если только они еще заглянут к тебе когда-нибудь. Больше нам разговаривать не о чем, давай заканчивать. У меня дела, я уже говорил. Последовал мой ответ. Погоди немного и послушай хорошенько. Хуже не будет, это точно, ладно? Я могу избавить тебя от этих снов. Для этого ты и предлагал мне сделку. Так? Что касается меня, то мне вполне достаточно, если кумика вернется. Вот какую сделку я хочу предложить. Как тебе она? Я для тебя не существую. Ты так хочешь, и это понятно. И никаких сделок со мной заключать не желаешь. Тоже понять можно. Ты волен думать что угодно. Твое право. С этим я ничего поделать не могу. На твой взгляд, я ноль без палочки. Извини, но это не совсем так. Может, ты и в самом деле гораздо сильнее меня, согласен. Но наступает ночь, приходит время ложиться спать, и тебе обязательно снится сон. Это наверняка с гарантией. А штука в том, что выбирать сны человек не может, так? Я вот что хотел спросить. Сколько раз за ночь ты пижаму меняешь? Стирать за тобой не успевают, наверное. Я решил дать рукам отдохнуть, вдохнул и медленно выдохнул. Потом перечитал написанное. Поискал слова для продолжения. Во мраке, отгороженном от меня экраном монитора, как в мешке кто-то бесшумно копошился. Я ощущал это подспудно, шестым чувством, и компьютер приближал меня к тому, что скрывалось в этих непроницаемых глубинах. «Теперь я знаю и то, что ты сделал с сестрой, той, которая умерла. Это правда. Ты все время вредил людям, видно, и дальше будешь вредить. Но от своих снов тебе не убежать. Поэтому брось-ка ты все это и верни мне кумика. Больше мне от тебя ничего не надо». Ну и, конечно, никаких козней против меня. Бесполезно. Потому что я все ближе подбираюсь к тайне, которая скрыта за твоей маской. И ты в глубине души боишься этого. Не обманывай себя. Не надо. Я нажал ввод, чтобы отправить сообщение, и почти в тот же миг Набор Вотая разорвал связь.